Глава восемнадцатая В половине седьмого в дверь позвонили. Фрэнки не двинулась с места, лишь поднесла к губам бокал, и вино разлилось по онемевшему языку, окутало онемевшее сознание. На секунду она испугалась, что не закрыла дверь, но тут же вспомнила, как повернула ключ в замке, как услышала приятный щелчок и ощутила тусклую надежду. Теперь тому, что живет на другой половине палаццо, не пробраться внутрь. Все прочие страхи она утопила в вине. Окна смотрели наружу черными провалами. Вернувшись с вокзала, Фрэнки не стала включать свет, темнота куда лучше соответствовала ее настроению. А значит, звонивший, кто бы это ни был, Наверняка подумает, что хозяева уехали. Единственным источником света в гостиной было слабое пламя свечи. Кто бы это ни был. Ха! Будто неясно, кто звонит. Да кто это может быть, кроме неё? Фрэнки сделала ещё один долгий задумчивый глоток. Предпочла бы чего покрепче, но после их с Леонардом возлияний предыдущим вечером в баре осталось только вино, а все магазины, попавшиеся на обратном пути, были наглухо заперты из-за непогоды. Трель звонка снова разнеслась по палаццо, подчеркивая и без того до да боли очевидную пустоту. Полнейшее одиночество. Но Фрэнки все же не спешила открывать. Одной быть не хотелось, но компании Гилли хотелось и того меньше. Раздался очередной звонок. Да чего настырная девица. Позже Фрэнки гадала, как поступила бы, не прикончивая она к тому моменту уже полбутылки вина. Скорее всего, скрылась бы в ванной, пустила горячую воду и сделала вид, что никого нет дома. Именно это подсказывал здравый смысл. Но той ночью ей было не до здравого смысла. В дверях дрожа стояла Гилли, а позади неё — Бушевали ветер и дождь. С возвращения Фрэнки стихии разыгрались лишь сильнее, а вода доходила уже до середины икры. И если сама она предусмотрительно натянула резиновые сапоги, то девушка явилась в обычных туфлях без каблука. Вместо того, чтобы посочувствовать ей, Фрэнки нахмурилась. «Что вы здесь делаете?» «Пришла извиниться», — начала Гилли зябкой ежесь. и, угадав сомнения, Фрэнки добавила. «Пожалуйста, Фрэнсис, не прогоняйте меня. Погода просто жуткая», — она помолчала. «А я не хочу торчать в холодном отеле среди незнакомцев. Такие моменты хочется быть с друзьями». Фрэнки слегка удивилась, услышав эти слова. После всего, что случилось, после всех обвинений, которые она швырнула Гилли в лицо, как-то не верилось. что та продолжает считать ее подругой. Гилли тем временем открыла сумку. «А если этого недостаточно, чтобы меня приняли?» Она извлекла бутылку виски. «Готова поспорить, что в баре у вас шаром покати». После секундной заминки Френки посторонилась, пропуская ее внутрь. Переходя затопленный двор вброд, они держали ладони над головой в безнадежной попытке защититься от дождя. Едва оказавшись в гостиной, Гилли бросилась к камину. «А где ваши друзья?» «Боюсь, вы с ними разминулись. Они утром уехали в Любляну». «Держу пари, погода у них там получше, чем у нас». «Пожалуй», — согласилась Фрэнки, наблюдая, как Гилли стягивает чулки и туфли. Покончив с этим, девушка рухнула на диван и подтянула под себя мокрые ноги так непринужденно, словно в её визите не было решительно ничего необычного. Словно сцена, разыгравшаяся в этой самой комнате меньше двух суток назад, ничего не значила. «Кажется...» — скрестив на груди руки, начала Френки. «Вы хотели что-то мне сказать?» «Сначала я вам загадаю загадку», — тут же сменила тему Гилли. «Как по-вашему, сколько раз в Макбите произносят слово «кровь»?» «Гилли». «Правильный ответ — сорок два». От вина у Фрэнки мутилась в голове, путались мысли. Она попыталась вспомнить, зачем вообще открыла дверь, зачем впустила чужого человека в дом, который уже привыкла считать своим. «Гилли», — повторила она, — «испуганная девушка не выглядела, вряд ли хоть что-то на свете способно её испугать, но, по крайней мере, виноватое выражение лица казалось неподдельным. Вы вроде бы хотели извиниться». Так и внула, словно собираясь с духом. «Я много об этом думала и не помню, чтобы открывала окно, Фрэнсис. Но если так вышло, мне очень-очень жаль. Честное слово, вы ведь знаете, я ваша преданная поклонница. Мне бы и в голову не пришло уничтожить вашу рукопись. Это так ужасно, что она погибла». Гилли на секунду замешкалась. «Вы много успели написать?» «Уже заканчивала», — ответила Фрэнки. Гилли закрыла лицо руками. «О, Боже! Фрэнсис, я даже не знаю, что сказать. Как вымолить у вас прощение?» Фрэнки отвернулась к окну. Вспомнила о страницах, которые теперь лежали на дне канала, если от них вообще что-то еще осталось. От одной мысли она содрогнулась, тряхнула головой, пытаясь прогнать винный туман. «Так почему вы с самого начала этого не сказали?» — спросила она. «Я при вас ужасно нервничаю, Фрэнсис. Никогда не знаю, что говорить». Глядя ей в глаза, Фрэнки будто впервые осознала, насколько Гилли молода, и сердце необъяснимо сжалось. Она открыла рот, но не вымолвила ни слова, а не от стыда за то, что по меткому выражению Джек В очередной раз заблудилась в закоулках собственного разума и упорно выставляла Гилле злодейкой, хотя роль была явно из чужого амплуа. Как ей удалось принять столь очевидную случайность за коварство? Давайте я вам налью чего-нибудь выпить. Голос Гилле едва заметно дрогнул. Она вытянула вперед руку. Пожалуйста, забудем об этом, хорошо? Мы так прекрасно проводили время вместе. «Нельзя, чтобы одно единственное недоразумение всё испортило. Пожалуйста, можно я вам чего-нибудь налью?» Ещё час назад Фрэнки с уверенностью заявила бы, что в жизни больше не согласится принять бокал из её рук. Но некогда твёрдая решимость поминутно таяла, размягчалась, как неизбежно происходило всякий раз, стоило Гилле оказаться рядом. И чем эта несносная девица её подкупала? Почему всё время... заставляла сомневаться. Фрэнки, привыкшая держаться своих суждений, подобные метания были совершенно несвойственны. Она с кивком опустилась на диван, а Гилли, достав два стакана, плеснула в каждый из них виски и, помедлив, добавила еще понемногу. «Будете по ним скучать?» Осознав, что реплика предназначалась ей, Фрэнки подняла глаза. «По кому?» «По вашим друзьям». Джек и этому, как его там, Леонардо, подсказала Фрэнки, замечая, что впервые произносит его имя с нежностью. Так ведь не навсегда же они уехали? Гилли дернула плечами. Я бы расстроилась, если бы мои друзья меня бросили. Вот дуреха, почти ласково сказала Фрэнки. — Никто меня не бросил. Они с самого начала собирались в Любляну. По Гилли вручила ей стакан, плюхнулась на диван. И снова поджала ноги. «Получается, теперь вы целиком в моём распоряжении». Она бросила взгляд в угол, где стоял неразобранный чемодан. «Если, конечно, вы сами не собираетесь уехать». Да я пыталась. Дотащила этот чёртов баул до самого вокзала, а там мне сказали, что из-за погоды все поезда отменили. «Но почему?» «Почему я хотела уехать?» Причины пронеслись у Фрэнки в голове. Ссора Джек, силуэт в окне, обманчивая зыбкая тишина, расползавшаяся по углам палаццо. Наверное, просто поняла, что пора. «Мне будет вас не хватать, если вы уедете», — сказала Гилли. «Мы тут как будто в своём собственном мирке живём, правда? Лондонская суета в одночасье его разрушит. Совсем не хочется туда возвращаться. Не знаю, понятно ли, о чём я». Крымки не сумела подобрать слов, чтобы объяснить, насколько ей знакомо это чувство, и потому лишь кивнула. После этого они говорили обо всём и ни о чём. Гилли рассказывала о своей семье, вспоминала истории из жизни. Выяснилось, что она единственный ребёнок, о чём, конечно, не трудно было догадаться. А отец её, некий Ларсон, надо думать, и Гилли носила ту же фамилию, владел журналом, который унаследовал от своего отца. а мать работала в этом журнале старшим редактором, прежде чем променять карьеру на замужество и воспитание дочери. «Она должна быть интересная личность», — прокомментировала Фрэнки. «Это она меня с юности побуждала писать. Наверное, не думала, что я настолько увлекусь». Гилли смотрела в огонь. «А теперь всё больше соглашается с папой. Он считает, что пора бы мне уже заняться делом. Замуж выйти, например». Фрэнки рассмеялась. Он не возражал, пока я писал рассказы под псевдонимом. Думал, побалуюсь и брошу. А вот мысль о публикации романа у него восторга не вызывает. Она состроила недовольную гримасу. Боится, меня после этого замуж не возьмут. А вы что думаете? Что это сплошная мракобесия. К тому же мне мало быть просто женой. Ее, казалось, поразила собственная дерзость. Поэтому я с ними не очень лажу. Даже с мамой. Не понимаю, как можно было пожертвовать своей жизнью, своими амбициями ради других. Жаль, что я не знала ее молодой, пока она еще не превратилась в строгую чопорную леди и не взъелась на меня за то, что я таковой становиться не желаю». Гилли повернулась к Фрэнке. «Остается только гадать, чтобы она сказала про вас». «Почему это?» «Потому что вы вроде бы и строгая, и чопорная, но совсем иначе. Она ханжа». а вы — нет, вы просто суровая и остроумная. Они посидели в тишине, слушая, как трещат дрова в камине. Затем заговорили о Фрэнке, о её карьере и, хотя об этом она вспоминать не любила, о войне и родителях, которые пережили все до единого авианалёты, все бомбы со свистом, падавшие в ночи, все взрывы, опалявшие небо, а потом нелепо погибли за пару недель до объявления мира. «Где это случилось? В Лондоне или за границей?» — шепотом спросила Гилли. «Дома, в Лондоне». Фрэнки горько усмехнулась. «Стоит кому-то рассказать, все тут же предполагают, что они погибли на войне». «Нет, не на войне, всего лишь во время войны». Попали в аварию. Если верить врачам, умерли мгновенно. По крайней мере, не мучились. Но как же это было глупо и бессмысленно. С бессмысленностью я так и не смирилась. В тот день время для Фрэнки остановилось. Когда она открыла дверь и увидела на пороге полицейских, сердце сперва замерло, а потом и вовсе перестало биться. Выходит, не зря беспокоилась. Утром, вернувшись домой после ночной смены, голова ещё гудела от воя сирен. Она остановилась у входа, потёрла воспалённые глаза, прислушалась. Тишина. ни звука. Никто не готовит завтрак, не скребёт деревянной лопаткой по стенкам сковороды, не шуршит газетой, не спрашивает, как прошла ночь. Позже ей говорили, что, услышав об аварии, она оцепенела. Так и замерла, протянув к полицейскому руку, точно надеялась не дать ему произнести вслух правду, которую знала заранее. Порой ей казалось, что она навсегда застряла в этой минуте, на этом пороге, обреченная раз за разом получать худшую весть в своей жизни. Гилли взяла ее за руку. Мне ужасно жаль, Фрэнсис. Представить не могу, как вы это перенесли. Не доверяя своему голосу, Фрэнки кивнула, а спустя несколько минут, когда вновь обрела способность говорить, призналась, что поэтому и начала писать. Не нашла другого способа справиться с горем. Все прочее казалось пустым, бессмысленным. Гилли внезапно выпрямилась, лицо ее приняло. Необыкновенно серьезное выражение. «Послушайте, Фрэнсис, я понимаю, что все сделала неправильно. У меня почему-то иначе не выходит. Но вы ведь его прочтете?» спросила она, широко распахнув глаза. «Мой роман я имею в виду. Я вам первый показываю, никто еще и слова из него не видел. А ваши книги, они так много для меня значили. И если вы согласитесь посмотреть мою рукопись, высказать свое мнение, то я...» В общем, вы не представляете, как это для меня важно. Серьезно? Да. Это, правда, всего лишь копия, местами слегка смазанная, но у меня бы терпения не хватило перепечатать весь текст заново. Я до ужаса медленно печатаю. Родители как-то угрожали отправить меня на курсы машинисток и отказались от этой затеи, только когда им объяснили, что я совершенно безнадежна. Фрэнсис, обещайте, что прочтете. Ну, пожалуйста. «Неужели мои книги и правда для вас так уж много значат?» — с любопытством осведомилась Фрэнки. У меня сложилось впечатление, что от последних вы не в восторге. «Почему вы так решили?» — вы в прошлый раз сами говорили, едва ли не прямым текстом. Гилли замотала головой. «Ваш первый роман не очень дорог, дороже любой другой книги на свете, а остальное неважно». «Я и дальше буду читать все, что вы пишете, в надежде снова увидеть нечто подобное». У Фрэнки неприятно кольнуло в груди. «Да», — подумала она, — «и вы, и все остальные». Позволив поуговаривать себя еще несколько минут, она в конце концов согласилась. Нужно же как-то загладить вину за огульные обвинения, хотя справедливости ради... Ей было в чём упрекнуть эту девушку, наверняка хранившую ещё немало секретов. Но об этом лучше не думать. Сколько можно следить и подозревать? Гилли тем временем вскочила с дивана и направилась к лестнице. «Куда это вы собрались?» — с любопытством спросила Фрэнки. «За рукописью!» — отозвалась та. «Она ведь так и лежит у вас в спальне!» Фрэнки кивнула, но тут же добавила. «Что, прямо сейчас?» «А почему нет?» Девушка жестом указала на улицу. «Или вы куда-то собираетесь?» И с этими словами, будто дальше обсуждать было нечего, она взбежала вверх по ступенькам и скрылась из виду. Фрэнки опрокинула в себя остатки виски, затем подошла к бару, налила новую порцию. Глядя наружу сквозь струи дождя, она поднесла стакан к губам. И только тут внезапно поняла, Насколько сильно разлился канал? Ей уже не раз приходилось видеть венецианские наводнения, но прежде вода поднималась дай бог на пару дюймов, едва выходила из берегов, лениво заползая на площадь Сан-Марко в тамошние кафе и магазины. Это не причиняло больших неудобств, но сейчас все было иначе. Фрэнки вспомнила слова кассира на вокзале: сколько бы воды ни ушло с отливом. сегодня опасно выходить на улицу. Видимо, надо предложить Гилли остаться. К тому же ночевать одной совсем не хотелось. И не только из-за таинственного силуэта в окне. Была и другая причина. Напрасно Гилли говорила, что друзья её бросили, они бы уехали так или иначе, ссора тут ни при чём. И всё же Френке сама не ожидала, что ей настолько тяжело будет вновь окунуться в тишину и безжизненную пустоту, которые еще недавно казались такими привычными. Лишь проводя время среди людей, веселясь с друзьями, она осознала, насколько одинокой чувствовала себя раньше, какой прочной стеной отделила себя от окружающего мира. Пусть Гилли раздражала временами, сейчас ее присутствие — Было очень даже кстати. Фрэнки подняла глаза, точно надеясь разглядеть сквозь потолок, что происходит на третьем этаже. Куда запропастилась эта девчонка? Может, пошла в туалет и заблудилась? Тут Фрэнки вспомнила, что свет они так и не включили. Весь вечер просидели в темноте, довольствуясь тусклым свечением камина. Не слишком охотно полумрак сделался привычным и даже уютным, Она поднялась и пересекла гостиную. Если Гилли настаивает на чтении рукописи, без света не обойтись. Фрэнки щёлкнула выключателем. Ничего не изменилось. Она нахмурилась, снова пощёлкала рычажком. Ничего. Тут она вспомнила, как вокзал в одночасье погрузился во тьму. Видимо, электричества нет. Фрэнки снова выглянула в окно. В небе сквозь завесу облаков мелькнула полная луна. По ее телу пробежал холодок, тронул ключицы. За спиной послышались шаги. «Что-то не так», — сказала она, не сводя глаз с луны. Кассир на вокзале... Умолкнув на полуслове, она обернулась, но никого не увидела. «Гилли?» — позвала она. «И... Тут же бросилась к лестнице, куда поспешнее, чем собиралась. На полпути она боязливо оглянулась, позади никого не было, и все же хотелось оглядываться снова и снова. Внутри закипала паника. «Гилли!» — крикнула она опять и сама заметила, как неестественно звучит голос. Фрэнки прочистила горло. Замерев у подножия лестницы, вгляделась во тьму третьего этажа. осторожно поставила ногу на первую ступеньку, затем на вторую. Наверху что-то скрипнуло. Она отшатнулась, резко попятилась и оступилась. Не успев опомниться, Фрэнки потеряла равновесие и повалилась на пол. Лодыжка вспыхнула болью. «Фрэнсис!» — крикнули сверху, и тут же раздались торопливые шаги. На вершине лестницы возникла Гилли, ее лицо... Луной маячила во мраке. «Фрэнсис!» — повторила она, увидев ее распростертой на полу. «Что случилось?» «Ничего». Поднявшись, Фрэнки обнаружила, что не может ступить на вывихнутую ногу и подалась вперед, ухватилась за перила. Гелли сбежала вниз по лестнице. «Давайте помогу!» Фрэнки упрямо делала вид, что никакая помощь не требуется. «Где вы застряли? Я вас звала!» На щеках у неё от стыда и злости пылали красные пятна. Гилли взяла её руку и положила себя на плечи. «Я забыла, какая из комнат ваша, а потом ещё и заблудилась в темноте», — объяснила она. «Пыталась свет включить, но выключатели не работают». Медленно Франки едва волочила ноги, они вернулись в гостиную. «Что принести?» — спросила Гилли, усаживая её на диван. «Лёд есть?» «Чёрт с ним со льдом». «Лучше выпить мне налейте», — ответила та, указав на бар. Гилли тут же принялась за дело. «Простите меня, Фрэнсис», — сказала она, протягивая стакан. «Вы бы не упали, если бы не пошли меня искать». «Вечно-то вы извиняетесь». Фрэнки глотнула виски, по жилам заструился жар. «Смотрите», — сказала Гилли, задирая блузку и демонстрируя заткнутую за пояс пачку страниц. Я услышала, как вы кричите, сунула ее сюда и бросилась к вам. Она уселась на диван и положила рукопись рядом. Голова у Фрэнки тут же налилась пульсирующей болью. Я устала, Гилли. Ну, пожалуйста, Фрэнсис, если вам не понравится, ничего страшного, правда, я не обижусь. От мольбы в ее голосе Фрэнки передернула. и за алкоголя сознание плыло. Дождь пуще прежнего хлестал по стеклам. Мысли путались, голова кружилась. Фрэнки молчала, слушая, как барабанят по окнам тяжёлые капли. «Фрэнсис!» Она повернулась к Гилли. «Ладно, давайте. Пожалуй, проще согласиться и хотя бы попытаться прочесть эту несчастную рукопись, чем спорить. А если сон одолеет на второй странице, так разве можно её винить?» Гилли издала возглас, исполненный столь неподдельного восторга, что Фрэнки едва не заткнула уши. «А вы чем займётесь, пока я читаю?» поинтересовалась она, держа рукопись и разглядывая титульную страницу, на которой Гилли от руки написала посвящение. «Я к вашим услугам и всецело в вашем распоряжении», шутливо козырнула девушка. «Буду следить, чтобы стакан у вас не пустел. А если нужен лёд или ещё что, только скажите». Она на мгновение умолкла. «Фрэнсис?» «Да?» «Я хочу, чтобы вы знали, как много это для меня значит», сказала Гилли уже без тени улыбки. Фрэнкера смеялась, покачала головой, а затем откинулась на спинку дивана, поднесла первую страницу к глазам так, чтобы на неё падал свет от камина, и принялась читать. Она поняла, где находится, еще до того, как открыла глаза. Догадалась по затекшей шее. Ровно мгновение Фрэнки была уверена, что задремала всего на пару минут, что вечер, или в крайнем случае ночь, еще впереди, что прошло совсем немного времени. Но тут же она заметила, что дрова в камине прогорели и даже угли успели остыть. Не виднялась ни единой искорки. Она вздрогнула. Должно быть... Уже утро, но в гостиной по-прежнему темно, а завеса дождя за окнами до того плотная, что улицу не разглядеть. Она поднялась с дивана, слегка прихрамывая прошлась по комнате, потерла глаза и осмотрелась. Гилли нигде не было видно. Фрэнки приблизилась к окну, глянула вниз. Все еще льет, тут никаких изменений, и ветер нисколько не утих, а будто бы даже разошелся. лагуна за ночь вздулась еще больше, словно что-то набухало в ее чреве, в голове мелькнуло старомодное слово «чреватое». И казалось, хотя Фрэнки не стала бы что никогда прежде канал не разливался настолько сильно. Она подалась вперед, прищурилась. Да, похоже, дверь палаца напротив уже под водой. Фрэнки подошла вплотную к окну, чтобы присмотреться получше, но тут услышала шаги за спиной. «Доброе утро!» — воскликнула Гилли. В одной руке она держала пакет апельсинового сока, в другой — две чайные чашки. «Я пыталась сварить кофе, но ничего не работает. Видели уже, что на улице творится? Просто конец света!» Она перевела дух и, просияв от предвкушения, добавила. «Ну, что скажете?» Френки не сразу сообразила, о чем речь. но потом взгляд ее упал на страницы, рассыпанные под диванным подушком. Рукопись. Ошалелая от сна, она не нашлась с ответом. Взяла у Гильли чашку, и пока девушка разливала сок, лихорадочно гадала, что сказать. Прикинула даже, не соврать ли. В иной ситуации она бы и думать об этом не стала, а любого, кто осмелился бы предложить подобное, отчитала за слабость. Но лицо у Гилли было такое беззащитное, открытое, взволнованное, что правда не шла с языка, и Фрэнки всерьез сомневалась, способна ли на такую жестокость. Впрочем, этого она так и не узнала. В ее молчании, похоже, выражалось все, чего она не сумела произнести вслух. «Вам не понравилось», — сказала Гилли с утвердительной интонацией. — Да нет, не в этом дело, — возразила Фрэнки, глотнув сока. Он оказался страшно кислым, словно забродившим. Она поставила чашку на стол. — Ещё как в этом, — настаивала Гилли. — У вас на лице написано. Вам ни капли не понравилось. Фрэнки открыла было рот, пытаясь подыскать милосердную ложь, чтобы облегчить страдания девушки. Но ничего не придумала. Рукопись она бросила на середине, крайне озадаченная... тем, что успела прочесть, и все не могла взять в толк, почему Гилли именно ее выбрала своим первым читателем. Их стили совсем не похожи. Да как только Гилли пришло в голову, что Фрэнки оценит по достоинству этот опус, которому она, если уж на то пошло, и название это подобрать не могла. Роман открывался сценой, в которой юная девушка сидела под деревом, и поначалу казалось, что ее описывает возлюбленный или поклонник, но постепенно Эти описания делались неистовее, яростнее даже, и вскоре Фрэнки с тревогой осознала, что поклонники здесь ни при чем. Хотя персонажи не разговаривали и никак не взаимодействовали, через некоторое время стало ясно, что повествование ведется от лица другой женщины, заметно старше, которая завидует сидящей под деревом девушке. В это мгновение Фрэнки бросила нервный взгляд на Гилли, устроившуюся подле нее на диване, и опрокинула в себя остатки виски. Дальше больше. Гилли, похоже, решила избавиться от всех традиционных атрибутов романа — персонажей, сюжета, места действия. Текст состоял из беспорядочных рассуждений, в которых не прослеживалось никакой логики, и доводить мысль до конца Гилли не особенно стремилась. Порой это вырождалось в совсем уж бессвязные перечисления. Сплошь и рядом болтались незаконченные фразы, слова, брошенные посреди страницы, будто автор планировал вернуться к ним как-нибудь на досуге. Тире Гилли не уважала, а запятых избегала вовсе. По временам Фрэнки готова была признать, что текст, если прочесть его перед аудиторией, мог бы, пожалуй, радовать слух, но иных достоинств, кроме цветистого ритма, так и не разглядела. Ко всему прочему, в рукописи то и дело попадались пустые страницы. внезапно и без всяких на то оснований. Впервые заметив чистую страницу, Фрэнки решила, что это ошибка, и собралась было ее отложить, но тут же поняла, что следом идет еще одна, а за ней другая. Переворачивая страницу за страницей, постепенно учась узнавать стиль Гилли, она осознала, что в тексте нет ничего случайного. Каждая деталь служит какой-то цели. Расправив плечи, Фрэнки посмотрела девушке в глаза. «Ладно», — признала она, — «мне не понравилось». Даже не потрудившись сперва собрать страницы, Гилли опустилась на диван. Бумага, сминаясь, захрустела. «Почему?» — Фрэнки смешалась. Направленный на нее взгляд широко распахнутых глаз казался жутковатым, и выдерживать его было тяжелее, чем даже припадок ярости, ругань или рыдание. Что угодно Фрэнки предпочла бы этому неестественно пустому взгляду, который пронизывал до костей. Начнем с того, что в романе нет сюжета. Текст рваный, прерывистый, за событиями невозможно уследить. Я даже не уверена, что там есть, зачем следить. Она сделала паузу, медленно вдохнула, ища слова, пытаясь сформулировать один из тех мудрых писательских советов, раздавать которые, ее частенько поощрял Гарольд. «Зато написано хорошо. Тексту нужны доработки, но если вы как следует постараетесь, я уверена, у вас все получится». «Все получится?» «Да», — подтвердила Фрэнки, собираясь с мыслями. Гилле все такая же неподвижная, продолжала сверлить ее взглядом. «Думаю, у вас получится сделать из этого роман, который кто-то из издателей захочет опубликовать». Она говорила искренне. Пусть рукописи показалась ей совершенной чепухой, она чувствовала, что за всеми этими оборочками и завитушками скрывается большой потенциал, который при должной дисциплине вполне можно реализовать. Гилли на мгновение закрыла глаза, затем снова посмотрела на Френки. но его уже хотят опубликовать. Уж не сошла ли она с ума? Неужели эту юную розу, которой, надо думать, с роду ни в чем не отказывали, так огорчила критика, что она лишилась рассудка? — Что вы такое говорите? — переспросила Фрэнки. Гилли моргнула, на ее губах снова заиграла улыбка. — Ровно то, что вы услышали, Фрэнсис. Его уже хотят опубликовать. «Кто?» — спросила Фрэнки, немедленно заподозрив, что какой-нибудь издатель, польстившись на красоту и молодость, посулил то, чего на самом деле не мог предложить. В эту секунду она даже пожалела Гилли, пусть девушка и раздражала ее не меньше прежнего. Ей, похоже, просто заморочили голову туманными обещаниями. «Вы уверены, что вас не ввели в заблуждение?» — непривычно ласковым тоном уточнила она. «Вы все-таки порой ужасно старомодны, Фрэнсис», — рассмеялась Гилли. «Вы, наверное, даже знаете моего редактора. Джон Бэйли, слышали? Старый друг моего отца. Они сто лет знакомы. Работает в том же издательстве, что и ваш редактор. Отчасти поэтому я так хотела, чтобы вы прочли рукопись». Фрэнки удивленно заморгала. «Бэйли?» Она помнила его. Уже немолодой мужчина, стройный, довольно высокий. Пересекались они нечасто. Но Фрэнки всегда считала его умным человеком и не могла представить, чтобы он подло использовал девушек, раздавая пустые обещания. «А договор вы уже подписали?» «Да», — кивнула Гилли. «Ему очень понравилась моя задумка, а мне показалось, что Венеция — лучшее место, чтобы ее осуществить». «То есть сам текст он еще не видел?» Фрэнки терла виски, пытаясь разобраться. Но заочно... Согласился его опубликовать? «Скажем так», — потупилась Гилли. «Он говорил, что в долгу перед нашей семьей. К тому же он читал другие мои работы. В прошлом месяце мы как раз встречались, я ему показала несколько свежих стихотворений и пару рассказов, получивших премии». «Премии?» «Ну да, студенческие. Так что он во мне уверен. К тому же он сказал, что издательство ищет молодых авторов. Они хотят переключить внимание публики». «Дать прозвучать новым голосам!» «Бред какой-то!» Фрэнки так опешила, что не находила слов. Она в жизни не слышала ни о чем подобном, да и сама бы ни за что не пошла на публикацию по знакомству. Одна мысль вызывала отвращение. Ей было стыдно за Гилли, которая, вот что возмутительнее всего, ни малейшего стыда не испытывала. Совсем наоборот. Она явно была довольна собой, едва ли не кичилась тем, как ловко пробила себе дорогу к публикации. «Не самый традиционный путь, конечно, но кому они нужны, эти традиции?» Фрэнки все еще задаченная покачала головой. «Если вы с самого начала знали, что рукопись примут, зачем просили моего мнения?» «Вы же знаете, что я всегда вами восхищалась, Фрэнсис! Ваш роман «Когда конец настал»?» «Был написан так бесхитростно, так честно! Я думала, вам понравится!» Не расставаясь с улыбкой, Гелли слегка пожала плечами. «А еще потому, что мы теперь с вами в одном издательстве!» Вдали завыли сирены. На мгновение Франки решила, что ей померещилось, но по телу уже рассыпалась дрожь. Этот звук она помнила слишком хорошо, пусть и не слышала его много лет. «Это из-за аквальта!» высокого уровня воды, — объяснила Гилли, вернув ее к реальности, и небрежным жестом указала на улицу. — Просто используя сирены воздушной тревоги, оставшиеся с войны. Вот и все. Бояться нечего, Фрэнсис. Бояться нечего. Показалось, или в голосе девушки в самом деле мелькнула насмешка. Страх Фрэнки переродился в нечто иное. Нечто дикое, необъятное, неукротимое. Захотелось спросить, да что ты знаешь о страхе? О настоящем страхе. Не об испуге, каким отзываются в животе ночные шорохи, но о леденящем ужасе, от которого перехватывает дыхание, от которого все внутри переворачивается. Об ужасе, который испытываешь в обстоятельствах настолько чудовищных, что не описать словами и не понять по-настоящему, не испытав на себе. И, пройдя через всё это, остаёшься в одиночестве, без семьи и дома, а холод и голод становятся до того обыденными, что утренние заморозки, когда, проснувшись, вдыхаешь стылый воздух и видишь окна изнутри, затянутые инеем, уже не удивляют и не пугают, лишь напоминают. Неделя выдалась тяжёлая, не хватило денег на отопление. Гилли трудностей не знала, и вряд ли когда-то узнает. Их разделяет пропасть. Огромная, бездонная, непреодолимая. Теперь Фрэнки по-настоящему осознала это. На нее навалилась усталость. Такой усталости она не чувствовала никогда прежде. Ни после Савоя, ни во время войны. Эта усталость проникала под кожу до краев заполняла изнутри. Фрэнки так и не разобралась, почему вечно чувствует себя не в своей тарелке рядом с Гилли. Не потому ли, что всякий раз, беседуя с ней, слышит очередное неожиданное признание, а ее образ, ее портрет, не успевая сложиться в голове, без конца видоизменяется, преобразуется, трансформируется. Фрэнки теперь мечтала лишь об одном — избавиться от этой девицы. Сбежать из этого города, вернуться в свою лондонскую квартиру, к скрипучей кровати, к протекающему крану, к дверям, которые от малейшей влажности разбухают и перестают закрываться. Гладкое сияющее лицо Гилли смутно белело во мраке. «Я хочу, чтобы вы ушли», — прошептала Фрэнки, глядя на нее. Девушка, похоже, решила, что ослышалась. «Фрэнсис?» «Меня зовут Фрэнки», — огрызнулась та, прижимая кончики пальцев к вискам. «И я сказала, что хочу, чтобы вы ушли», — повторила она громче. Гилли повернулась к окну. «Ну, там же льет, как из ведра». Фрэнки ничего не желала слушать. Она не собиралась больше терпеть эту зарвавшуюся девицу у себя в доме. Она хотела остаться одна и немедленно. «Я сказала, вон!» Гилли вздрогнула, но так и осталось стоять в замешательстве, будто сомневалась, что Фрэнки говорит всерьез. А потом вдруг принялась спешно собирать вещи. Фрэнки следила взглядом за ее лихорадочными движениями, а когда та вышла из гостиной, направилась следом. Она хотела убедиться, что Гилли и впрямь уходит, хотела собственноручно запереть за ней дверь раз и навсегда. Уже во дворе, спускаясь по ступенькам, Гилли замерла и обернулась. Обе успели промокнуть под дождем. Девушка тряслась от холода. «Фрэнсис, я понимаю, что огорчило вас. Не совсем понимаю, чем именно, но вижу, что это так. Пожалуйста, пожалуйста, давайте вернемся и все обсудим. Где-то в глубине души Фрэнки хотелось уступить, откреститься от собственного гнева, убедить себя и Гилли, что ей плевать и на эту чёртову рукопись, и на желающих ее опубликовать. Но публикация досталась Гилли блату, и от одной мысли об этом у Фрэнки все закипало в груди. Ведь ей когда-то приходилось писать ночами, редактировать почти в полной темноте. Все деньги уходили на еду, платить за электричество было нечем. А этой девице все преподнесли на блюдечке, и так будет всегда. Вот чего Фрэнки не могла вынести. Что-то внутри дало трещину, и неистовая ярость, которую за день до этого ей с трудом удалось обуздать, теперь грозила захлестнуть ее с головой. «Форенцис, прошу вас, не будем расставаться так», — взмолилась Гилли. «Я проделала огромный путь, чтобы вас разыскать». Всего мгновение Фрэнки думала, что ослышалось, что дождь и ветер исказили слова, слепили из них совсем не то... что на самом деле прозвучало, или, быть может, она неправильно поняла, и Гилли имела в виду вчерашний вечер долгую дорогу до палаццо под проливным дождём. Но у той вдруг переменилось лицо, спохватилось, что сболтнуло лишнего, и Фрэнки обо всём догадалась. В тот день начала она у рынка. «Я вас тогда ждала». Попятившись, созналась Гилли. У Фрэнки перехватило дыхание. «Зачем?» — воскликнула она, чувствуя, как слово вибрирует в горле, то ли от холода, то ли от чего похуже. И взялась за перила, чтобы не потерять равновесие. «Позвольте я объясню, Фрэнсис». «Я хочу знать, зачем?» — настаивала Фрэнки. «Честное слово, Фрэнсис, вы все неправильно поняли». Гилья нервно фальшиво рассмеялась. «Я приехала за несколько дней до нашей встречи и все искала вас в городе. Уже решила, что я перепутала адрес или даты, что вы остановились в другом палаццо или вообще передумали». Она говорила торопливо, порывисто, будто не могла сдержаться, и слова сами собой срывались с языка. «Я так волновалась в эти первые дни, но потом нашла вас, заметила у моста Риальто. «Даже не сразу поверила своим глазам. Вы выглядели точно как на фотографии. Ужасно странно было видеть вас живьем, всего в двух шагах». Она с улыбкой взглянула на Фрэнки. «Выходит, не зря я потратила столько времени. Не такая уж и дура, что приехала в Венецию. Казалось, сама судьба нас свела». «Судьба...» — бесцветным голосом повторила Фрэнки, гадая, понимает ли Гилли смысл этого слова. «Фрэнсис», — сказала та, подходя ближе. Фрэнки сделала шаг назад. «Зачем вы здесь?» — снова спросила она, уже не веря, что когда-нибудь получит честный ответ. «Надо избавиться от этой девицы. Сейчас же». Фрэнки лихорадочно огляделась по сторонам. Бежать в палаццо не имеет смысла, она вряд ли успеет подняться на третий этаж и запереться в спальне, в этих-то безразмерных резиновых сапогах, да еще с больной ногой. Гилли ее наверняка нагонит. Лучше спуститься во двор, использовать элемент неожиданности, выгадать себе минутку-другую на размышления. «Фрэнсис», — просила Гилли, — «выслушайте меня, позвольте объясниться». Нет, хватит с нее объяснений. Больше ни единому слову этой девице Фрэнки верить не собиралась. Да и как можно ей верить? с самой первой встречи она только и делала, что угола, притворялась, выдумывала одну небылицу за другой. Так зачем же Фрэнки замерла на месте, глядя на нее широко распахнутыми глазами, точно ждала продолжения? Она сорвалась с места, бросилась вниз по лестнице, не обращая внимания на боль в лодыжке, не позволяя себе ни на секунду остановиться или избавить темп, понимая по звуку, что Гилли бежит следом. «Фрэнсис!» — кричала она. «Куда вы?» Всего через пару мгновений они оказались у подножия лестницы, и Гилли в несколько шагов обогнала Френки, остановилась перед дверью, ведущей на улицу, к спасению. В отчаянии, бросив взгляд на ворота, за которыми плескался канал, Френки заметила старую гондолу. «Не двигайтесь!» — крикнула она. Голос дрожал, несмотря на все попытки казаться спокойной. Френки направилась к воротам, с трудом плюхая по колено в воде. Она не сводила глаз с Гилли, которая потихоньку приближалась. Холод пробирал до костей. «Фрэнсис, что происходит?» Почти у цели. Фрэнки спустилась по ступенькам, вода доходила уже до талии и наклонилась открыть ворота, что было не так-то просто во время потопа на ураганном ветру. «Уходите, Гилли!» — прокричала она, но грохот дождя поглотил ее слова. Она не ожидала, что девушка послушается, но решила, что нужно на всякий случай дать ей последний шанс. Гондола покачивалась на поверхности воды в паре футов от ворот. Френке колотила крупная дрожь, но она едва замечала. Она гадала, что делать с цепью, есть ли замок, не развалился ли еще от старости и ржавчины. Гадала, как улизнуть от гилли, которая наверняка попытается ей помешать. и совсем не думала о том, что будет после, куда она отправится и как туда доберется на лодке, которая, если верить Джек, камнем пойдет ко дну. «Фрэнсис!» — начала Гилли. «Вы меня пугаете!» Что-то внутри у Фрэнки чуть не взорвалось. Она чувствовала, как распирает грудь. Барахтаясь по пояс в вонючей воде, она двинулась к цепи, удерживавшей гондолу. Зуб на зуб не попадал. Наверное, ей никогда уже не согреться. Гилли бросилась следом, схватила ее за запястье, совсем как тогда на рынке. Ладонь была до того горячая, казалось даже, будто девушку лихорадит, что Фрэнки невольно отдернула руку. Гилли оступилась, с трудом сохранила равновесие. Фрэнки сама от себя не ожидала такой силы, да и Гилли сначала растерялась, Но все же опять протянула руку, Фрэнки толкнула ее, и они поменялись местами. Фрэнки теперь возвышалась над девушкой, балансировавшей на нижней ступеньке. «Не надо, Фрэнсис!» — без конца повторяла та, словно это могло что-то изменить. Могло спасти ее, спасти их обеих. Но никакие слова были уже не в силах достигнуть разума Фрэнки, переубедить ее. Пока обе барахтались в воде, стараясь удержать равновесие, Фрэнки не чувствовала ничего, кроме горячего, мучительного желания изгнать Гилли из палаццо, из своей жизни. Она снова потянулась к гондоле, но девушка пыталась схватить ее, удержать. Они сплелись в жутком танце, Фрэнки тянула, Гилли толкала, и обе погружались все глубже, пока дождь хлестал по их головам. «Фрэнсис!» выдохнула Гилли. Других слов было не разобрать, они растворились в уханье ветра и грохоте бушующего ливня. «Фрэнсис!» — опять воскликнула девушка, и на этот раз Фрэнки уловила в голосе мольбу, поняла, что та просит пощады, и невольно замерла. Гилли словно ожила. Ее руки нащупали опору, ноги впились в кожу Френки в ее предплечье, покрытое воспаленными пятнами комариных укусов, которые не зажили до сих пор. Губы девушки шевелились у самого уха Френки, но слова смывала дождем. Да она и не могла сосредоточиться, лишь вскрикнула, ощутив внезапную боль в предплечье, и принялась толкать снова, сильнее, чем прежде. Всего на мгновение Френки заподозрила, что все поняла не так, что Гилли уже не борется с ней а борется за жизнь что пытается не сбить ее с ног а удержаться на ногах и тут же осознала что та падает опрокидывается навзничь в мутную воду обе поняли это одновременно и ужас исказивший лицо Фрэнки, отразился в глазах гилли а потом ее не стало.